Глава третья. Туфля дьявола. Жена. Карета остановилась. Луица так громко хохотал, что пропустил мимо ушей требования дьявола. Он вышел из кареты и сквозь душивший его смех все повторял и повторял роковое слово. Барон поднялся в покое госпожи Серги и приказал слуге доложить о своем визите. Жизнерадостный Луица выглядел так странно, что слуга с удивлением принялся разглядывать барона два-три раза покосившись на предмет, который тот сжимал в руке. Наконец Арман, настороженный этим назойливым рассматриванием, понял, что-то в нем не то. Он проследил за взглядом слуги и только тогда заметил туфлю дьявола. Это лишь усилило веселое расположение барона, и расхохотавшись еще громче, он снова приказал слуге доложить о господине Далуици. Слуга ушел. Арман остался один в прихожей. Он огляделся в поисках дьявола, чтобы вернуть туфлю, но, никого не заметив, стал изучать ее сам. Туфелька была примечательной. Узкая, изящная, изогнутой формы, выполненная из мягкой глянцевой кожи, подбитая блестящим, как эмаль, розовым атласом. Такую хорошо оставить около дамской кровати, чтобы продемонстрировать тому, кто ее случайно заметит, претенциозную элегантность своего хозяина. Продолжая восхищаться изящной туфелькой, Луицы посмеивался и думал, что дьявол, возможно, рассчитывал забыть ее у милой святоши, которую собирался навестить. Когда он услышал шаги возвращавшегося слуги, то, не зная, что делать с туфлей своего друга-сатаны, он сунул ее в боковой карман фрака и направился к госпоже Серни. Его провели через три огромных помещения. Столовую в романском стиле, готический салон и библиотеку в стиле «Ренессанс». Он прошел также спальню в стиле Людовика XV и оказался, наконец, в самом дальнем конце особняка, в необычайно роскошном китайском будуаре, имевшем форму восьмигранника. Его взору предстали панельные стены, покрытые черным лаком, Черные атласные занавески, расшитые яркими цветами, очень низкие диваны, обитые такой же тканью и такой же тканью обтянутый потолок. С первого взгляда будуар напоминал о церковном пределе для отпивания. Но при свете бледно-розовой свечи в лампе из богемского стекла, подвешенной к потолку на бронзовых цепочках, взору барона открылись волшебные рисунки. Фантастические птицы с пылающим оперением причудливые желтые лица, светящиеся на черной блестящей от лака эмали, прозрачный хрупкий фарфор и вышивка на блестящих шелках, изящная мебель, перегруженная тысячами ненужных безделушек издутого золота и чеканного серебра и восхитительные цветы в изогнутых вазах. Затем он ощутил благоухание, источаемое невероятными курильницами, и понял, что находится в святая святых» где дань моде проявляется самым странным и нелепым образом. Потом, мгновение спустя, Луица начал испытывать на себе влияние этого чарующего места и с легкостью признал, что мрачное сияние и шокирующая вычурность всех деталей возможно не так уж бессмысленны, как казалось вначале. Госпожа де Серни, высокая и белокурая, полулежала на черном атласном диване. Одетая в платье из белого муслина, она выделялась на фоне темной ткани, как белый силуэт феи в ночи. Ее голова покоилась на тугой пуховой подушке, черная наволочка которой служила великолепной рамкой ее изумительному лицу. Пышные и длинные локоны ее прекрасных волос спадали золотыми завитками на это печально строгое обрамление. Госпожа де Серни казалась прекрасной. Но, глядя на нее, Луица осознал, как прав был дьявол, когда говорил о женской обольстительности, обязанной дорогим нарядом и украшениям. В самом деле красота госпожи Серни блекла на волшебно-притягательном и смелом фоне, а первое чувство восхищения, овладевшее сердцем Луицы, было вызвано ослепительной белизной ее платья и пленительностью ее белокурых волос. Это открытие отвлекло и успокоило барона. Он смог поприветствовать графиню, не смеясь ей в лицо, и с серьезным видом сесть в кресло, на которое она ему молча указала, будучи слишком взволнованной, чтобы говорить. «Я прибыл в ваше распоряжение», — сказал барон, «и хотел бы услышать, чем обязаны оказанные мне благосклонности». «Не знаю, до какой степени требование объяснения можно назвать благосклонностью», — промолвила госпожа Досерни. «Вы правы, сударня». Но я и не представляю, что дело, имеющее отношение к вам, может быть несерьезным. Хотела бы понять вас, сударь, я не сумею лучше выразиться. Тем не менее, следует внести ясность. Я хочу заставить вас сделать это, заявила Леонид с вызовом. Что вы имеете в виду, говоря, что все, что меня касается, должно быть серьезным? Вы требуете объяснений, я покоряюсь, ответил Луици, которому в подобной приятной атмосфере. Легко было блеснуть хорошим воспитанием. Да, сударыня, все, что имеет отношение к вам, должно быть серьезным. Серьезной будет духовная связь, ведь вы женщина, чье интеллектуальное превосходство как в социальных, так и в политических вопросах неоспоримо. Серьезной будет и дружба с вами, женщиной, предпочитающей легким привязанностям преданности постоянства. И, наконец, если кто-нибудь осмелится любить госпожу Досерни, то страсть его, продиктованная высоким уважением к достойнейшему характеру и пылким обожанием безукоризненной красоты, тоже будет серьезной. Прямая откровенность похвалы, искренний и уважительный тон привели графиню в смущение, но, похоже, не вызвали раздражения. Она немного помолчала, потом улыбнулась. «Право, я восхищена тем, как вы, мужчины, нас презираете!» «Сударыня!» — ужаснулся Луицы. «О каком презрении вы говорите?» «Поверьте, мое почтение к вам, такая же правда». «О, не извиняйтесь, вы меня не поняли», — перебила графиня барона. «Я восхищаюсь тем, как мало вы нас уважаете, раз слово «презирать» пугает вас. Вы не можете ни минуты оставаться рядом с женщиной, чтобы не свести разговор к тому, что она красива и создана для любви». «Это от того», — улыбнулся в ответ Луицы, — что трудно любоваться и охватить одним взглядом все сразу. Глаза души, как и глаза плоти, не выбирают, а останавливаются на том, что их больше привлекает. Те, кто не удостоился чести узнать вас достаточно близко для того, чтобы оценить изысканность ваших достоинств, вполне естественно предаются созерцанию того, что вы не можете от них спрятать, тонкого ума, пленительного изящества и подлинной красоты. Не вставая с места, госпожа де Серни повернулась к барону, внимательно на него посмотрела и промолвила с открытой улыбкой. «Вы искусно изложили ваш тезис, но я не считаю его верным. Мне кажется, что если уж женщина действительно заслуживает восхищения, то мужчина должен восторгаться ею целиком. Только в том случае, когда ее достоинствам дают очень низкую оценку, их легко забывают». «Ах, как вы ошибаетесь, сударыня!» — возразил Луици. «Соблаговолите выслушать меня, не придавая моим словам ложного смысла, и, возможно, вы признаете, что я прав. Что ж, слушаю вас». Госпожа де Серни скрестила руки на черной подушке и изящно положила на них головку. «Есть одна вещь», — продолжил Луици, «в которой вы должны быть совершенно убеждены, сударыня». Вы внушаете искреннее и настоящее уважение. Вы заслуживаете глубокого и чуткого почтения. Но вы должны быть также совершенно убеждены в том, что легко, если не забыть об этих серьезных чувствах, то по меньшей мере подчинить их самому пылкому, самому живому обожанию, хотя и безнадежному. «Согласна, сударь», — подхватила госпожа Досерни с улыбкой. «Я не настолько лицемерна, чтобы отрицать это. Отлично, сударыня, Луицы вновь принялся рассуждать. Итак, невинная любовь может временно возобладать над уважением, но и безрассудное желание может временно возобладать над невинной любовью. Мужчина оценивает красоту, грацию, ум, и любовь вспыхивает в нем вопреки его воле. Кто увидел бы сейчас это прелестное лицо, кокетливо лежащее на красивых руках? Это грациозное, восхитительное безукоризненное тело, эти распущенные волосы, не имеющие ничего общего с обыкновенно вычурной прической, а естественно не спадающие на божественные плечи. Кто вдохнул бы пьянящий воздух вашей обители, где приглушенный свет создает атмосферу тайны, тот с не может быть на один единственный миг забыл бы о почтении к вашей добродетели и трогательном уважении и невинной любви, потому что нет ни одной женщины в мире которая оказывала бы такое сильное, такое умопомрачительное воздействие и возмечтал бы о несказанном счастье обладания божественной красотой. Пока Луице говорил робким и взволнованным голосом, госпожа Дессерни опустила глаза, медленно приподняла голову и села на диван, на котором она до сих пор возлежала. Яркий румянец оживил лицо графини, а прерывистое дыхание свидетельствовало о том, что слова Луица взволновали ее. Но барон воспринял это как смущение и стыд, вызванные его рассуждениями, и воскликнул. «Я не думал обидеть вас, сударыня. Я лишь сказал правду в ответ на ваш основной вопрос. Возможно, я был неправ, вдаваясь в подробности, но я не хотел вас ранить. Я говорил о пламени, которое невольно способно разжечь каждая красивая, как вы, женщина» но которое вы одна можете сделать чистым, не загасив его». Госпожа де Серни ничего не ответила, но выглядела она уже менее смущенной и озабоченной. Луици не захотел оставить у нее неприятное впечатление и продолжил. «Стоит ли мне обвинять вас, чтобы защитить себя? Нужно ли рассердить вас, чтобы вы успокоились? Сказать ли вам, что это ваша вина быть одновременно святой и обольстительной?» «Нет-нет», — с улыбкой остановила его госпожа Досерни. «Бесполезно начинать сначала. Я удовлетворена вашим разъяснением. Вы только что дали мне понять, что с женщиной можно говорить в вежливой форме о самых дерзких вещах. О, сударыня! Я не сержусь на вас. Наоборот, я признательна вам за урок, но в конце концов, сударь, мы еще не затронули предмета, по причине которого вы находитесь здесь». «Я вас попросила дать объяснение, а мы еще очень далеки от цели. О чем вы?» — Луица изобразил недоумение. «Я мог бы успокоить вас», — сказали мне вы, относительно ухаживаний господина Досерни за госпожой Докарен. «Соблаговолите объяснить, откуда у вас подобная уверенность». «Извините меня за то, что я восхвалял госпожу Докарен в вашем присутствии, сударыня», произнес барон, в чьи планы не входило отвечать, «Неоткровенно, оскорбительно, Но в качестве доказательства невиновности и несчастной Луизы я поклянусь своим счастьем. Значит, у вас есть доказательства? Я в этом убежден. И все, все. Но мне показалось, вы вкладывали иной смысл в ваши слова, сударь. Прошу вас», — взмолился барон, «не придавайте им значения, которого они не имеют». «А что я должна думать, сударь?» — возмутилась графиня. Как не то, что вам одному откуда-то известно причина, по которой связь, бывшая у всех на устах, не имела известных неблаговидных последствий. «А вы верите в неблаговидные последствия?» ухмыльнулся барон. Багровая краска залила лицо госпожи де Серни, а вопросительный взгляд, направленный на барона, свидетельствовал, что он зашел слишком далеко. «Почему вы считаете, что я не должна в них верить, сударь?» Луицы стал искать пути к отступлению и пробормотал смущенно: чувство господина Досерни, его принципы, что до принципов верности, то господин Досерни не может служить примером. Его позиция, его позиция прекрасно допускала связь с дочерью маркиза Давеклуа. Его любовь к вам мы никогда не слыли страстными супругами. Я могу засвидетельствовать безупречную порядочность госпожи Декарен. «Это не ответ, сударь. Почему я не должна верить в неверность господина Досерни?» Слова о неверности заставили рассмеяться барона. Почувствовав себя прижатым к стенке настойчивыми вопросами графини и подобрав ответ, который можно понять двояко, Луица постарался произносить каждое слово как можно медленнее. «Неверность — это преступление перед любовью, на которое, как вам, вам доподлинно известно, господин Досерни, «Не способен». Казалось ли, они испытывала невыносимые муки, но в то же время она решительным образом намеревалась вырвать у барона однозначный ответ. С вызовом и яростью она потребовала. «Откуда мне известно, что господин Досерни не способен на это? Послушайте, сударь, обычно вы искусно и легко обо всем рассуждаете, а сейчас не можете ясно выразиться, чтобы я поняла то, о чем вы хотите мне поведать». «Разве я хочу что-нибудь поведать вам? Зачем вынуждать меня на объяснение?» В голосе Луицы проскальзывали умоляющие нотки. «Если вы и так прекрасно меня поняли, я, госпожа Досерни, восхитительно разыграла удивление. Ничего я не понимаю. Только то, что у вас есть основания, мне абсолютно неизвестные, таит от меня мотивы вашей убежденности». Наконец барону надоело поразительное упорство госпожи Досерни и он захотел положить конец этой затянувшейся двусмысленности. Тем не менее, ему было неловко ранить чем бы то ни было женщину, которая, по правде говоря, заслуживала только сострадания за свое несчастье и уважения за покорной судьбе. Луицы промолвил ласково. «Я был неправ, обеспокоив вас рассуждениями о верности господина Досерни. Простите ли вы меня, как прощаете прочих?» «А если я попрошу вас забыть опрометчиво затронутый мной предмет разговора? Будьте снисходительны, ведь я старался, чтобы вы думали, что ваш муж не может изменить вам». Луице произнес это умоляющим, покорным, соответствующим обстановке голосом. Но он ступил на скользкий путь. Вопреки его желанию, конец фразы прозвучал, как злая шутка, и госпожа де Серни воскликнула громко и твердо. «Это, сударь, недостойно человека чести. Я вас решительно и открыто спрашиваю, откуда берется ваша уверенность в невиновности господина Досерни? Ответьте прямо на мой вопрос, без обиняков. Я могу принять и приму ваш ответ, каким бы он ни был, и не утруждайтесь подбирать приличные слова. Я слушаю вас, сударь». «Ну хорошо, сударыня», — тон вопроса подсказал Луице форму ответа. «Я знаю все, о чем знаете вы». Он замолчал, не решаясь сделать признание женщине, благородство которой смущало его не меньше, чем ее добродетель. «Что же это такое, сударь, о чем я знаю? Но о чем вы не осмеливаетесь сказать?» Снова с вызовом спросила госпожа Досерни. «Что же такое? Я не должна слышать, что вы не в состоянии выговорить». «Хорошо. Раз вам все нужно растолковать, слушайте». Я знаю, что сам господин Досерни сказал вам, пребывая, наверное, в смущении еще большим, чем я, в первую ночь после вашей свадьбы». Леони закрыла лицо руками и застонала. В то же мгновение дверь прелестного будуара открылась, и появился господин Досерни.